Все трое — Крутько, Паничкин, Лахтин поднялись на вершину гривы. Вершина была частью голая, покрытая лишь щеткой черничника да редкими кустами кедрового стланника, заросшая разреженным голенастым пихтарником. Горизонт весь по кругу, куда ни оглянись, заволоклом глой только северо-восточная сторона неба казалась плотней, ближе, и в ней можно было различить чередующиеся темные и светлые полосы. Это придавало северо-востоку зловещий, угрожающий вид. Становилось ясно, что там фронт огня. Вдали, на склоне сопки, виднелось хозяйство пятой вышки. Светлая плешинка в сплошной шкуре выглядела беспомощно и сиротливо. — А друян ваш, по-моему, не зря паникует, — сказал Лахтин. Ничего, там за ним согра, болото, — ответил Паничкин. отсидится. Крутько покачал головой. «Я не уверен. Надо бы пару бензопил ему перебросить». Решили пробивку минерализованной заградительной полосы начинать с вершины, где надобность в отпадала, а потом поочередно вести взрывные работы от подножия гривы, вслед за лесопильщиками. Герке была вручена лопата, и он вместе с рабочими ушел на копку скважин. Илья Паничкин работал молча. Быстрым и легким движением ладоней разминал патрон, приподымал бумажную оболочку, вводил капсюль в амонитную муку. Затягивал кольцо шнура, и патрон-боевик готов. Только когда требовалось, делал короткие замечания Лохтину. "Коса обрезал шнур, не годится. «Охвати-ка этот конец!» — измочалился. «Нет, в гильзу я сам, это опасно без сноровки». Кроличья шапка его с вытертыми краями, была глубоко надвинута на лоб, морщине переносицу. Неужели он что-нибудь знал раньше и таил? Размышлял про себя Лахтин, пристроившись бачком возле перевернутого тарного ящика. Он кромсал на куски перочинным ножом огнепроводный шнур. Да нет, чепуха, но Илья сейчас не может не думать о причинах взрыва в гольцах. С тяжелыми рюкзаками они взобрались к вершине гривы. Лахтин несколько раз останавливался, прислонившись к стволу, отчаянно до шартом. Панечкин то и дело снимал шапку, вытирая шапкой лицо. Мгла стала гуще. Пятая вышка была уже почти неразличима. Ветер наверху бил порывами, в воздухе проплывали мелкие хлопья пепла. Черные лунки скважин, точно выволоки волчиных следов, двумя рядами убегали по мелкой поросли к вершине. Висели на сучьях, валялись на земле сброшенные куртки, рубахи. Копальщики трудились на совесть, им было жарко. Они уже перевалили вершину. Там, на фоне пихтача просвечивали их полуголые тела, доносился хриплый кашель, звяк железа о камне. Зарядили по пять скважин. Для начала. Панечкин запросил у Лахтина сигарету, посоветовал ему тоже закурить и разъяснил. Сигареты поджигать огнепроводный шнур удобнее, она не гаснет, как папироса. Потом торопливо ушли от дымящихся шнуров, сели за валун, из-под которого росла одинокая осинка. Раз за разом стала встряхивать землю. Заряды то сдваивались, тупили то поодиночке, и когда Илья загнул десятый палец, наступила тишина. В тишине некоторое время слышны были шлепки, удары щебня о землю. Несколько желтых листочков еще оставшихся на осине, осыпались им на колени. Сидя на корточках за валуном, они сделали еще по паре затяжек, молча обводя взглядом тайгу, прислушиваясь к мотору трелевочника и автоматному треску бензопил, доносившемуся с просеки, и вдруг, не сговариваясь, по какому-то внутреннему толчку взглянули друг на друга. «Похоже, а?» — улыбнувшись, спросил Илья. «Похоже!» — выдохнул Лахтин. Сразу поняв, что имеет в виду Илья. Только запахи тогда были другие, сказал он. Это верно, другие, подтвердил Илья. Помнишь, как мы под Станиславовым, кажется, или под Бучачью, бурты шерсти подожгли. Ветер дул в нашу сторону, и нам пришлось противогазы напяливать. А у тебя не было, и тебя тошнило. Да, протянул задумчиво Илья, не вспомнив этого эпизода, а вспомнив другой тоже впечатляющий, но все-таки самый тяжкий запах у горящего железа. Верно, у железа. — Жаль тайгу, — сказал Панечкин, — будто дом родной горит. И, вздохнув, стал подниматься, опираясь на валун. — Ну, пошли, Михаил. Нам еще, бог мой, работенки, а мы в воспоминания ударились. — Пошли. Больше с этой минуты у них передышек не было и разговоров тоже. Они гнали каждый свой ряд взрывов, за ним вспаха начернела точно осенняя дорога, взбугренная полоса. Кончалась в рюкзаках взрывчатка, спускались за новой партией. Взрывами ворочала бурелом, расщепляла комли, ошмете содранной коры, повисали на ветвях, как тряпки. Лохти наглох, в голове непрерывно звенело, от приближающегося огня воздух дым нагустел и уже горчил на губах. И от глубоких вдохов болели легкие. На следующее утро, проснувшись в своем гостиничном номере, Лахтин сказал самому себе твердо: Сейчас ты встанешь и пойдешь на разговор с Панечкиным. Больше нельзя. Надо сначала с Ильей, сначала только с ним. Однако одевался он вяло, долго пил чай, потом встал у окна, несколько минут глядел на поблескивающую затальниками реку, пильчатые овалы сопок за ней на задымленное небо. Болели, словно огрузнув плечи, натертые рюкзаками, ныла обожженная ладонь. Пожалуй, стоило сходить на перевязку. Но какая странная вещь! Его сердце! Вчера оно перенесло просто невероятную физическую нагрузку, о которой в другое время он бы и подумать побоялся, а сегодня с утра, после хорошего ночного отдыха, вдруг напомнило о себе. И поэтому-то приходилось сейчас медлить. Сердце то обволакивало мягкой угрожающей тяжестью, то отпускало, и когда отпускало, по всему телу тихим звоном растекалась усталость. Он вынужден был, не раздеваясь, прилечь. И пока он лежал, водя ладонью машинально по груди, робко скрипнув, приоткрылась дверь. Бочком как-то, словно крадучись, вошел Герка. Через лоб и щеку чистая марлевая повязка. Потоптался молча. Сел на угол ближней к двери кровати. Светлые вихры его торчали в разные стороны, будто наэлектризованные, а на белеса бровом лице и решимость, и растерянность. Лахтин приподнялся, платком тщательно вытер от холодящей испарины лицо шею. А, Гера, сказал он, стараясь не выдать своего угнетенного легким приступом состояния, прекрасно видя по Геркиной физиономии, что тот пришел неспроста проходи ближе, что у двери застрял?» Герка сидел нахохлившийся, уставившись в половице. Синь из-под марли уже наплыла на щеку. «Михаил Кузьмич, вы знаете, я зачем?» Проговорил он, наконец, трудно, сбивчиво, то и дело без надобности поправляя на лице повязку. «Я не могу больше так. Все думают на папу. И вы, наверное, тоже». Он вдруг поднял лицо, поглядел на лахтина округлившимся здоровым глазом папа ни при чем ни при чем он и никто ни при чем я знаю сказал лахтин ты пришел сказать что взрывчатка твоих рук дело герка заморгал глазом кивнул и это я знаю хорошо что пришел лахтин встал сделал несколько шагов по комнате будто проверяя себя теперь он мог бы уже сознаться себе что в глубине души давно и обреченно ждал этого Геркиного прихода и его признания. Ах, как это было важно для Герки Паничкина, для самого Лохтина. И для кого из них важнее, трудно еще сказать. Он остановился над мальчишкой, глядя на его белобрысый затылок, на конце бинта, завязанного бантиком. Мама завязывала. Бантик на взъерошенной, как ламповый в мальчишечьей голове, вызывал улыбку но Герка, конечно, не догадывался об этом. Лохтин сел на кровати рядом с Геркой. «Ну, Коля пришел, давай вместе поразмышляем. Как могла взрывчатка попасть в город?» «Я никому не передавал», — быстро проговорил Герка и даже губы облизнул от волнения. «У меня... у меня отобрали». «Кто?» «Я их не знаю. Пошел на терс, там ямы. Только бросил патрон, а они трое их». Выскочили на взрыв. Похоже на рыбаков из города. Я убежал, рюкзак остался. Сколько было в рюкзаке? Девять штук. Обрал с собой десять. Один только успел спалить. Ага. Ну а всего сколько выкрал на загадном? Штук тридцать. Герка помолчал. Тридцать два, кажется. Куда дел остальные? Штук семь под баней у нас а остальные там, в избушке. — Где именно в избушке? — спросил Лохтин. — Я там все на сто метров обшарил. Герка вздохнул, потрогал, поправляя повязку. — В подоконнике, под доской, — сказал он. Лахтин сразу вспомнил эту широкую, как стол, доску, засыпанную хлебным крошевым, луковичной шелухой и стеклянную банку на ней, горевшую в солнечных лучах, как глыбка льда. «Тут ты меня перехитрил», — с сожалением произнес он. «Одна деталь меня смущает», — сказал он после паузы. «Я вымерил расстояние от скалы до траншеи, где была сложена взрывчатка. Пробежать ее и остаться незамеченным в принципе нетрудно. Но ведь и Марат Тудигешев и твой отец утверждают, заминка с поврежденной цепью длилась не более десяти минут. За это время вернуться на скалу невозможно» если ты, конечно, не чепион побегу с препятствиями. А я и не успел, сказал Герка. Как увидел ракету, кинул рюкзак в пихтач, а сам за валуны. Взрывчик был законный, что надо. Голова потом, правда, неделю как котелок была, шумела. Лахтин на секунду прикрыл глаза. Морщинки возле рта стали резкими. Он сказал Когда отец твой в 41-м подрывал гранатой мост, он шел на риск на самый смертельный, и его риск был оправдан целью. «Ради чего рисковал ты?» «Какого дьявола? Героизма захотелось? Да вот какого героизма-то?» Лохтина внезапно одолел тяжелый, рвущий бронхи кашель. Лицо побагровело. Все-таки вчера он основательно наглотался дыму. «Не то я говорю, не так», — подумал он. «Не умею я говорить с мальчишками». Прокашлявшись, спросил. «Ты мог бы узнать этих троих в лицо?» «Не знаю. Разве что одного. Он, говорят, в нашей партии на сентябрьском сезоне, а сейчас сезонники уже разъехались». «Кто говорит?» «Да Юрка, друг мой, полевую практику здесь проходил. В горном техникуме, в Кузнецке он. На днях тоже уехал». «Ты не ошибаешься?» «Он сам сказал». И Герка... Морщись отворачиваясь, поведал о ночной встрече с бравастом. Вот оно что. Лахтин со значением взглянул на Геркин перевязанный глаз. То, что ты сказал о бравастом, страшно важно. В общем, собирайся, завтра едем. Парнишка уставился на Лахтина здоровым глазом, губы его прыгнули, он спросил тихо. Куда? В кузнецк же, сказал Лахтин. Найти Юрку. Тут без твоей помощи Герка уткнулся в колено лбом, потом поднял голову. «Правда, Михаил Кузьмич, я порядочный дурак, а?» Лохтин бросил хмурясь. «Дурак, который осознал, что он дурак, уже не дурак». В дверь неожиданно громко, требовательно постучали. На пороге стал Паничкин. Лохтин в удивлении приподнялся. Илья пришел к нему в гостиницу впервые. Он был в своем неизменном, потертом вдоль швов полушубки, и глубоко надвинутый на лоб кроличьей ушанки. Сел на край скамьи возле стола, боком к Лохтину и Герке. Полминуты сидел так, не произнося слова, катая бугры лваков. Потом тяжело, мучительно повернулся и Герке. «Ну-ка, выйди!» «Ну, папа!» «Выйди, сказал!» Требовательно повторил Илья. Герка взглянул на Лохтина, словно ища поддержки но тот сидел отвернувшись, раскатывая в пальцах сигарету. При всеобщем напряженном молчании Герков встал, медленно пошел из комнаты. Обиженно хлопнула дверь. В лице Панечкина, в темных беззрачков глазах, было поразившее Лохтина выражение какой-то слепой и холодной решимости. «Допрос снимал», — со злой иронией бросил он. Лохтина уязвил и обидел этот тон но нервное состояние всегда уравновешенного Ильи было слишком необычным, чтобы высказывать обиду слух. Он промолчал. «Ну и как?» «Что как?» — не понял Лахтин. «Результаты как?» «Хорошие. А лучших я и мечтать не мог», — сказал Лахтин вполне искренне. Панечкин опустил взгляд на сцепленные замком, вспухшие в венах руки, проговорил хрипло. «Не надо, Михаил, больше петли кидать». Я взял взрывчатку. Лахтин сидел на постели, продолжая уже без надобности разминать в пальцах сигарету. При этих словах медленно отстранился к стене спиной, непроницаемо молчал. Я взял взрывчатку, с вызовом повторил Паничкин, кадык его задвигался. Чего молчишь? Жду, что ты еще скажешь. Этого мало? Да нет, пожалуй, наоборот, через край лахтин покивал головой как будто с чем то соглашаясь илья глянь мне в глаза сказал он чего паничкин вялым сбивчивым движением стер выползшую из под шапки каплю пота ты мне сеансы гипноза не устраивай сказал он я смерти в глаза смотрел надо было не отворачивался а, -а, -а вон что лахтин встал ухватился рукой за угол стола тебе гипноз мой не по душе А мне считаешь по душе, когда тут, когда ты приходишь и начинаешь в поддавки играть?» Панечкин разлепил сухие губы, сказал. «Прошу тебя, оставь Герку в покое. Тут больше я виноват. Да он совсем не слышит меня». Лахтин оттолкнулся от стола, прошел меж кроватей, нервно подхватывая пятерней рассыпавшиеся волосы. «Ты меня за простака считаешь или совсем уж за круглого идиота?» Панечкин сник будто из него вынули стержень, стащил с головы шапку. Губы его кривились, он долго молчал, потом сказал прерывисто. — Ты зря. Герка мой сын, и я имею право. — Нет, Илья, мы ошибаемся, когда считаем, что имеем на сыновей права. Лахтин возвратился к столу, сел рядом с Ильей и вздохнул. — Мы, брат, имеем только обязанности. А Герка? Что же Герка? Он, я думаю, без нас кое в чем разобрался. Панечкин внимательно поглядел на Лахтина. «Хотел бы верить тебе», — сказал он. «И на том спасибо», — буркнул Лахтин, отворачиваясь с незажженной сигаретой в губах, делая вид, что ищет спички. Ему уже было не по себе, что не выдержал, сорвался. Панечкин смял в кулаке шапку, машинально стал сметать ею со стола несуществующие крошки, сказал. Подкатила вот тут, аж продыху. Сам, кажется, все могу перенести. Что думаю делать, как мальчишку вызволять? Ведь не с ума он сделал, а по глупости, по мальчишеству. Дай, думаю, приму на себя, а там, будь что будет. Ты погоди, когда стал догадываться, перебил Лахтин, видя, как мучительно трудно даются Илье слова. Да как сообщили, что избушка взорвалась. Наша с ним избушка. А вернее, утром в воскресенье, когда вы на охоту ушли. Прибежала Танька, подружка его, чего-то связанного наговорила про ночную драку, переживала за Гирку. Я, правда, ничего сначала толком не понял, но стало мне тревожно. А что? Нет ничего. Мы с тобой, помнишь, в баньке мылись, а под банькой полтора килограмма аманита. Да ну! А вот ну! Лахтин засмеялся. Представляешь картину? нечаянно ударяемся тазами детонация и вдруг бум видят над поселком вверх тормашками два голых мужика к тому же старые саперы поддакнул паничкин вот вот старые саперы впечатляет вполне на этот раз полустанок выглядел оживленней, было несколько пассажиров женщина с двумя детьми стояла на краю платформы за рельсами по откосу девочка в красном капоре рвала какие-то стебельки, собирала камешки, и женщина с беспокойством все окликивала ее, требуя вернуться. Двое рыболовов в фетровых обвисших шляпах, сидя на рюкзаках, ели ножами консервы из одной банки. На их молодых и обросших, продубленных свежестью лицах, лежала печать многодневного бродяжничества. Билеты продавал мужчина в форменном железнодорожном кителе, должно быть сам начальник. Он долго отсчитывал сдачу, роясь за скорузлыми пальцами в баночке из-под Монпасье. Лохтин купил два билета. Они вышли мимо домов к реке. Сгустки серой от пепла пены плясали в прибрежных заводях, липли к камням и коряжинам, таюжные ключи не переставали выносить в реку следы бушевавших верховых пожаров. Солнце продолжало греть, но под ногами уже стеклянно хрустело. Аромат земли, сухотравный, тонкий, отстоявшийся, какой бывает лишь в долгое отсутствие ветров, уже перебивался другим, грузноватым духом влаги, приносимой все удлиняющимися инистыми утренниками. И Лахтин понял, идут последние дни редкого здесь бабьего лета. Скоро, может быть, уже завтра, захмурит каным, уйдет в облачность, а потом ударит падера, И зарядят обильные снегопады. Спасаясь от снегов, пойдут по своим вековым тропам на восток, в хакасию, в стада северных оленей. Пойдут мимо гудящих день и ночь буровых, унося на рогах обрывки телефонной связи. Они медленно пошли вдоль берега Тами. Два кедровых ствола, нанесенные один на другой половодьем, лежали уже полузасыпанные песком и серебристой от сухого ила галькой. Они сели на узловатые и гладкие, как бивни мамонта, распростертые сучи, лицом друг к другу. В молчании закурили. Пальцы Лохтина, державшие сигарету, подрагивали, и он, чтобы скрыть это, то и дело постукивал по сигарете ногтем, будто стряхивая пепел. — Так, говоришь, у тебя дочь? — спросил друг Панечкин. — Две дочери. Сколько старше — Девятнадцать, брат, невеста. Девятнадцать. «Обошел ты меня! Карточки нету с собой!» «Нету», — с сожалением сказал Лахтин. Панечкин несколько раз коротко взглянул на Лахтина, на волосы с растрепавшейся по сторонам белой прядью, заметил, как у того в руке подрагивает сигарета. «Теперь я вижу, ты тоже крепко изменился. Даже конопатин не стало. А ведь, сознайся, были. Конопатин это...» «Были?» — вздохнул Лахтин а у тебя уши торчали по сторонам, как радарные установки. — Ага, — охотно согласился и Панечкин. Я даже спал в шапке, думал прижмутся. Он покрутил головой. — А помнишь, как мы с тобой хотели однажды пронести через проходной бутылек в букете цветов? А в проходной, как назло, комполка оказался и засек нас. — Позор, — говорит, — ага, поди, как же. — Позор, что в уверенном мне полку... «Служат командиры, хитрости которых так примитивны. И на губу нас!» Лахтин рассмеялся. «Эгей!» — раздался сзади от полустанка крик. На краю посадочной платформы стоял Герка. Рядом с ним тоненькая девичья фигурка — Таня. Герка махал им рукой. «Поезд вышел!» Они поднялись. Берега были по-прежнему пустынны, крикливых куличков, непернатой мелочи. Над поймой, над багряными лоскутами черемушника, осенняя голь, прозрачность и тишина. И только возле самой воды неунывающий ручейник аляпка, темненькая кургузенькая птаха, ростом со скворца, пританцовывал, словно на горячем, радуясь замешкавшемуся солнцу. Ручейник и на зиму останется здесь, где-нибудь около разводей, будет мужественно нырять в дымящуюся воду. Переворачивать острым клювом донные камешки. Нет, напрасно я сетовал на судьбу, думал Лахтин, шагая рядом с Паничкиным, вздыхая напоследок холодный, пахнувший илом и остывшей гарью речной воздух. Все-таки лучше, что распутывать эту историю выпало мне. Едва взошли они по дощатым ступеням на платформу, как по реке покатился трубный приближающийся гудок электропоезда. Конец рассказа.